Глава 12 Рано утром, еще до рассвета, я перешел мост и встал у дороги, прямо на границе гнилого рубежа. Моего рысаря должны были доставить только через час, но я не смог усидеть в усадьбе. Виктора с собой звать не стал, не хотелось выслушивать его причитания и наблюдать нервное хождение туда-сюда. С первыми рассветными лучами мимо меня проехала телега с впряженной пегой-лошадью уставшего вида. На телеге ехал тот самый дед Рупор. «Надька! Борчонок!» — крикнул он и широко заулыбался гнилыми зубами. «Решил усадьбу бросить да сбежать? Агась, Ножки только не с мозоль, без экипажа своего! Или тебя подвезти? Мы со звёздочкой за сеном поехали!» Ты хоть знаешь, что такое сено-то? Государственный алхимик! Полугосударственный алхимик! Ха-ха! не могу, помру со смеху! Он расхохотался, довольно собственной шуточкой, да еще так громко, что я невольно поморщился. Вот же громкодырый дед был до треска в барабанных перепонках, и чувство юмора у него так себе. Громыхая колесами, телега проехала мимо, в сторону полей, а я остался стоять у моста. Правда, через 10 минут не выдержал и нервно заходил туда-сюда, напоминая себе лихорадочного Виктора, но ничего не мог поделать. Еще через полчаса проехала другая телега, в этот раз не пустая. В ней сидели три местных девчушки с граблями и корзинками. Управлял лошадью сурового вида мужик в косоворотке, широких штанах с заплатами и стоптанных сапогах. Одна из девушек, заметив меня, засмеялась. «Илья Борисович, айда с нами на синокос! Или вы лошадей боитесь?» «Какие лошади, Катьк! Да он даже грабли не подымет!» Подхватила ее смех вторая. «Не накормят его в усадьбе-то!» «А я бы накормила! Ох, накормила бы! У меня бы он мигом отъелся!» Обозначила третья и рассмеялась громче всех. Мужик что-то буркнул, не отвлекаясь от дороги. На это девушки расхохотались еще веселей. Я молча проследил за ними взглядом и тут заметил вдалеке на горизонте еще одну телегу, только в разы крупнее деревенских. Это был огромный фургон, обколоченный не досками обревнами и запряженный четверкой коней тяжеловесов в два ряда. Фургон ехал в сторону деревни, но очень медленно. Груз не позволял двигаться быстрее. Кони еле тянули ношу, а кучер хлестал несчастных животных все яростнее. Я быстро пошел навстречу, не смог устоять на месте. Сердце заколотилось как бешеное. Приближение моего рысаря ощущалось всем естеством. Этого магического зверя сложно было не почувствовать, особенно когда повзрослел вместе с ним. Черного буяна я знал еще маленьким, испуганным и слабым. Мы оба были такие. Фургон внезапно остановился Кони тяжеловеса заволновались и заржали, готовые рвануть из упряжи от страха. Послышались удары кнута и нервное проклятие кучера. А ну, пшли, черти, пшли, пшли, сказал. Он занес кнут, чтобы ударить лошадей еще раз, но не успел. Брёвна на фургоне хрустнули, пробитые изнутри. Щепки и куски дерева полетели в стороны. Из щелей вырвались клубы густого пара, будто в фургоне везли адский котёл, а не рысаря. «Ну, здравствуй, Буяша!» — улыбнулся я, ускоряя шаг и почти переходя на бег. Кони-тягачи в панике затоптались на месте, поднимая пыль и снова ожидая удара кнутом. Но кучеру было не до них, он с ужасом смотрел назад на свой поломанный фургон в клубах горячего пара. Все это с дороги наблюдал не только я, но еще и деревенские, едущие на синокос. Первым остановил телегу дед Рупор. Он придержал свою пегую звездочку и уставился на трещащий фургон, вставший поперек дороги. Потом к деду присоединилась и вторая телега с тремя веселыми девицами. Правда, теперь они не смеялись. Все смотрели на странный фургон, перепуганных коней и такого же перепуганного кучера. Ну а я перешел на бег, пока не случилось трагедии. Заметив меня, деревенские закричали. «Илья Борисович, стойте! Вы куда?» и Я пронесся мимо них, вскрикнув на бегу. «Не приближайтесь к фургону!» Не знаю, видел ли кто-то из них рысаря хоть раз в жизни, но зрелище могло не просто впечатлить, а напугать до смерти. Фургон пошатнулся и опять затрещал. Изнутри послышался глухой и недовольный храп, больше похожий на драконий рык. «Иду, иду, не психуй!» – пробормотал я. Правда, все равно не успел. От мощного удара рысаря бревенчатую стену фургона вышибло. Та с хрустом отлетела в сторону и рухнула далеко от дороги. Из пролома показался черный чешуйчатый бок, обхваченный цепями. Железные звенья скрипнули от натяжения, а узник внутри фургона снова выдал сердитый рык. Потом все увидели черный драконий хвост с острыми зубцами наростов и кисточкой на конце. По хвосту пронеслась волна магического зноя. Алая пыль хлынула между пластинами чешуи и нагрела воздух домарева. Бревна фургона обуглились на глазах. Удар магическим зноем был небольшой, и на том спасибо. Значит, буян еще не сильно злится. Он чуть повернулся внутри почерневшего фургона. Показалась задняя нога, тоже стянутая цепью. Гигантское копыто чуть сдвинулось, и зверь издал короткий, но жуткий стон боли. С надрывом и злым выдохом. А так выйти могли только рысари. Это был стон, от которого холод проносился по спине. Потерпи, дружище, прошептал я на бегу. Но лучше бы вообще молчал. Черный буян услышал меня на расстоянии и тут же задергался, сделав себе еще больнее. Натянутые цепи опять заскрипели, звенья начали разгибаться а ведь они были усилены специальным алхимическим сплавом. По хвосту рысаря проскочила еще одна волна магического зноя. Этого удара хватило, чтобы обугленные бревна просто обвалились вместе с крышей. Рысарь тряхнул головой, сбрасывая из себя остатки несчастного фургона, и заурчал довольный собой. Теперь зверя видели все, кто тут был. Кучер, дед Рупор, три перепуганных девицы и мужик вместе с ними. Рысарь, перетянутый цепями, выпрямил шею и посмотрел на всех с высоты своего слоновьего роста. В его глазницах вспыхнула алая пыль магического зноя. Даже среди других рысарей это была жуткая на вид особь. Но я считал его красивым, пусть и немного злопамятным, зато очень умным. Одновременно зверь напоминал жеребца и дракона. Я до сих пор не решил, кто это. Драконовидный конь? или конеподобный дракон. У него имелись копыта, как у лошади, и в то же время чешуя с хвостом, как у дракона. Морда была похожа на оба вида сразу, драконья пасть и лошадиные глаза. Два нароста в виде длинных и изящных рогов были повернуты назад, к хребту. Вместо гривы у рысаря имелись зубчатые наросты, из которых постоянно бил магический зной. От этого казалось, что это такая красная грива, похожая на алый огонь. Этих редких тварей вылавливали в зонах с магическим зноем. Рысари имели почти такую же природу, как колдуны. Они могли виртуозно пользоваться энергией магического зноя, которую получали еще при рождении. Но забрать эту энергию можно было только после смерти зверя. При желании, рысарь мог за секунду убить своего наездника, Просто сжечь его прямо в седле. Поэтому управлять такой тварью считалось не просто опасным, но еще и престижным. Это значило, что Макс мог подчинить себе опаснейшего зверя и заставить его выполнять команды. Это как сидеть на бочке с горючей смесью, которая может бабахнуть в любой момент. Таким и был мой «Рысарь». Единственный подарок от Бориса Ломоносова, за который я был ему искренне благодарен. Возможно, уже тогда он рассчитывал, что раненый и перепуганный магический зверёныш убьёт меня, десятилетнего мальчишку, неопытного и очень слабого. Но не случилось. Стоило мне приложить ладонь к его горячему носу и отправить ему элементарную формулу исцеления, чтобы хоть немного облегчить его боль, как рысарь сам потянулся ко мне. Подставил под мою детскую руку свою большую голову и заурчал. Он уже вырос, обзавелся рогами и гигантским ростом, но не перестал по-детски урчать, когда я прикладывал ладонь к его горячему носу. Я очень по нему скучал, и вот он снова здесь. Черный буян дернулся в цепях и выдохнул очередную порцию горячего пара из ноздрей, окатив кучера. «Мать честная! Господи! Помилуй!» От ужаса того парализовало. Он повалился на землю, выронив кнут, и принялся отползать назад, судорожно перебирая ногами. Несчастный кучер даже не заметил, как я пробежал мимо, ухватился за колесо фургона, перемахнул обугленный борт и положил ладонь на нос рысаря. «Привет, малыш! Как ты?» Заурчало в звериной утробе. Рысарь ткнулся в мою руку носом и выпрямился. «Дай ключи от цепей!» — рявкнул я кучеру. «Быстрее!» Повторять не пришлось. Рука кучера метнулась в карман, он кинул мне ключи, не поднимаясь с земли, а наоборот, еще больше приникая к ней, будто стараясь быть незаметным. Я же быстро освободил рысаря от цепей. Те загремели, упав к его копытам, и я опять обратился к кучеру. «Где седло и узда? Они... они...» Рисущейся рукой он показал на боковой отсек фургона. Чтобы надеть амуницию на рысаря, у меня ушло минут десять. Не выводя буяны из остатков фургона, я накинул на зверя вальтрап, установил седло и туго закрепил подпругу на его чешуйчатом брюхе, после чего приступил к узде. Рысарь урчал и порой толкался в мое плечо своим драконьим носом. И все это время за мной наблюдали люди и их взволнованные лошади. И если кучер просто таращился с ужасом на опасного магического зверя, то деревенские наблюдали еще и за мной. Кажется, их мир перевернулся. Да что там, они были в шоке. Какой-то борчонок, младенец, щенок и полугосударственный полуалхимик вдруг взялся запрягать своего рысаря, как заправский конюх. Причем делал это сам, Чистыми княжескими ручками в дорогом костюме тройки. Понимая, что второй раз такого шанса может и не представиться, я подготовил рысаря, после чего быстро стянул с себя пиджак и снял жилет, а на сорочке закатал рукава. Затем в очередной раз обратился к кучеру. «Я у тебя там видел запасные сапоги для верховой езды. Продашь?» «Они... они...» Он опять указал на боковой отсек переломанного и обугленного фургона. Я принял это за согласие, поэтому быстро стянул туфли и надел сапоги кучера. Они были почти новые, видимо, он их берег для особых случаев. Притом размер был почти мой, чуть большеват. «Деньги за услуги и сапоги возьмешь в усадьбе у моего помощника», — сказал я кучеру напоследок. Деревенские продолжали за мной наблюдать, молча и не веря в происходящее. Я же опять подошёл к рысарю, положил руку на его шершавый чёрный нос и прошептал. «Покажем им, как младенцы едят верхом. Только никого не сожри по дороге, ладно?» Был мне ответ. В лошадиных глазах буяна вспыхнула алым. Из ноздрей вырвался пар. По хребту пронеслась обжигающая волна. Туманная грива замерцала ярче. В пару движений я оседлал рысаря и положил руку на его шею. Магический зной на гриве должен был сразу меня прикончить, но рысарь сделал так, что смертельно опасное красное пламя даже не коснулось меня. Алый туман обогнул мою руку, не причинив вреда. «Господи, помилуй!» Опять выдохнул кучер, все еще сидя на земле. Буян поднял голову, презрительно оглядел лошадей вокруг, таких маленьких, трудолюбивых и напуганных, Ну а потом решил, что надо оправдать свой статус. Рванул с места, как ужаленный, понесся Понёсся в сторону полей и того самого покоса, куда ехали деревенские. Я крепче ухватился за поводья и приник к шее рысаря. Грива магического зноя обогнула меня и опалила воздух вокруг. «Оборчонок-то непростой! Ох, непростой!» Услышал я громогласный возглас деда. «И ртуть ему не помеха. Только намытаримся мы с ним икаянным. Помяните мое слово!»